Глава 17. 2 октября 1998 года, 11-13. Улица Жан-Мари Жего на последних 50 метрах круто поднималась вверх. За ней начиналась уютная улица Бютокай, словно сошедшая с красивой открытки, а дальше открывался вид на площадь с церковью и зданием мэрии, баром и утопающим в тени платанов полем для игры в питанг. Деревенский пейзаж в самом сердце Парижа. Марк где-то слышал, что Бюта Кай — один из последних подлинно парижских кварталов. Однажды он был здесь на вечеринке по приглашению знакомого студента, принадлежавшего к ненавидимой категории папенькиных сынков. И тот объяснил ему, что в расположенном на холме квартале запрещено любое многоэтажное строительство, потому что он стоит на известковых карьерах. Марк плохо помнил детали, но твердо уяснил, что скромный домик в этом районе стоит целое состояние. Он преодолел двадцать ступенек последней лестницы и оказался на вершине холма. Не отрываясь от перил, достал мобильник и отправил Лили еще одну смс-ку с тем же текстом. Он сохранил его в памяти аппарата. «Лили, позвони мне, черт тебя дери, Марк». На всякий случай проверил свой автоответчик, мог бы этого не делать, ни одного нового сообщения не поступало. На улице Бютокай царило спокойствие, некоторое оживление наблюдалось только у двери булочной, судя по всему, единственной в квартале торговой точки. В ресторанах в этот час было пусто, слишком рано. Марк пошел вперед, оглядывая фасады домов, пока не добрался до номера двадцать первого. Его в узору предстал одноэтажный домик в окружении крошечного квадрата в двадцать полисадника. В любой французской деревне подобный домишка смотрелся бы скромным до убогости, но здесь, в сердце Парижа, он выглядел непозволительной роскошью. Личный дом, одноэтажный, да ещё с садом. Спрашивается, на какие шиши Грандюк его приобрёл? Ста тысяч франков, ежегодно выплачиваемых ему Матильдой де Корвиль, на это явно не хватило бы. Марк продолжил осмотр дома. Светло-зеленые ставни были заперты. Он все же нажал на кнопку звонка, обнаруженную между желтым почтовым ящиком и слегка облупившейся калиткой. Тишина. Он уждал минуту и позвонил еще раз с тем же результатом. В задумчивости он запустил руку в волосы. Грандюка нет дома. Ничего удивительного. Он внимательно оглядел дом и полисадник. Надо что-то придумать. Марк снова двинулся по улице. Решение пришло внезапно. С правой стороны дома было окно, в одной створке которого не хватало стекла. Если просунуть в дыру руку, можно попробовать откинуть шпингалет, открыть окно и забраться в дом. Марк огляделся на улице никого. Отбросив сомнение, он перемахнул через белую каменную ограду и бросился к окну. Но не успел прикоснуться к оконной створке, как та распахнулась. Окно было не заперто. Марк на миг изумился столь странному стечению благоприятных обстоятельств, чтобы частный сыщик, уходя, оставил открытым окно, уму непостижимо. Но уже в следующую секунду он выбросил эти мысли из головы и влез в жилище Грандюка. «Ублюдок в доме Грандюка!» — подумала Мальвина. В зеркало заднего вида она отлично видела, как Марк Витраль шел по улице, как перепрыгивал через каменную ограду, в влип голубчик... За спиной у него болтался рюкзак. Наверняка тетрадь Грандзюка в этом рюкзаке. Пока что всё складывалось как нельзя лучше. Мальвина поёрзала на полу, пытаясь устроиться поудобнее. Затылок, тесно прижатый к рулю, ныл тупой болью, но она не обращала на это внимания. Если понадобится, она готова просидеть так долгие часы, пусть даже потом придется ходить с гипсовым воротником на шее, лишь бы не упустить Витраля, когда он выйдет из дома, добраться до проклятой тетради и выдрать из нее пропитанные ложью листы. Как палач вырывает у жертвы ногти, чтобы развязать ей язык. Палец за пальцем, она возьмет Витраля на мушку, и он у нее заговорит. Как именно будет действовать, она пока не знала, но не стала ломать себе над этим голову. Что-нибудь придумает. Главное — начать игру, а садистские правила она сочинит на ходу. В Марку ударил запогарь. Можно подумать, в доме несколько дней топили камин, ни разу не проветрив помещение. Марк закашлялся, он стоял в небольшой комнате, похожей на кладовку. На полках выселились банки с консервами, лежали садовые и другие инструменты. Марк толкнул дверь, поднялся на три бетонные ступеньки и очутился перед еще одной дверью. За ней располагалась комната, очевидно, служившая Грандюку гостиной. Здесь гарью пахло еще сильнее. Марк снова закашлялся, его взгляд упал на большой камин. Вот откуда эта вонь. Судя по всему, здесь сожгли груды бумаг. Марк заметил пустые картонные коробки на полу, а значит, Грандюк совсем недавно наводил здесь порядок. Прежде чем Марк успел сообразить, что к чему его слух коснулся странный звук, от которого у него по спине побежали мурашки, а звук раздался сзади, чуть справа, похожий на сухое потрескивание заевшей механической игрушки. Марк обернулся и с усумлением уставился на огромный виварий, на влажном дне которого лежали бездыханные тела самых разнообразных стрекоз. Он подошел поближе. Лишь одна стрекоза, самая крупная, с золотисто-красной грудкой, еще пыталась взлететь, но уже из последних сил. Словно догадавшись, что в комнате появился кто-то, способный прийти ей на помощь, стрекоза, едва шевеля крыльями, стала биться о стеклянную стенку Вивария. Марк несколько секунд стоял, замерев, зачарованный, открывшейся ее взору фантастической картиной. «Стрекоза, пленница, полумертвая, и рядом трупики десятков насекомых», не раздумывая, Марк подскочил к Виварию и обеими руками схватился за его стеклянную крышку. Крышка была тяжелой, но, к счастью, ничем не прикрепленной. Марк поднял ее и приставил к ближайшей стене. Виварий хлынул поток воздуха. Стрекоза жила и взлетела. Марк проследил за ней глазами. Поначалу беспорядочные ее движения становились все более уверенными. Стрекоза облетела комнату и уселась на люстру. У Марка заколотилось сердце. Его охватила бешеная, необъяснимая, почти детская радость. Он спас красную стрекозу, он спас трикоску. Он даже не догадывался, что кредюль Грандюк коллекционирует стрекоз, и не понимал, почему он оставил их умирать. Марк подошел к письменному столу и внимательно осмотрел его. Здесь царил образцовый порядок. В стакане стояли остро заточенные карандаши, Рядом лежал блокнот для записей, немного нарушали гармонию, маленькая бутылка из-под вина, пустая, и бокал. Обстановка дома производила странные впечатления. По всему выходило, что Грандзюк решил поставить крест на расследование, которому посвятил годы жизни, и тщательно уничтожил все, что было с ним связано. «Жег архив. Принес в жертву стрекос, написал завещание». Сейчас это завещание в виде тетради со светло-зеленой обложкой находилось у Марка в рюкзаке. Грандзюк сделал в ней последнюю запись в ночь восемнадцатилетия Лили и передал ей тетрадь. Так поступают перед уходом из жизни, зачищают за собой все концы. Что же все-таки здесь произошло и куда одевался Грандзюк? Марка не подъедала ощущение, что хозяин дома... Покинул его в страшной спешке, например, этот оставшийся в неубранном бокал, разбитое стекло, незапертое окно и запах. Теперь он понял, что в доме пахнет не только гарью, воняло чем-то еще. Что-то тут не сходилось. Вдруг лицо Марка просветлило. Он сел за стол Грандюка и достал из рюкзака тетрадь. Быстро пролистал страницы, пока не добрался до последней, заполненной мелким четким почерком Грандюка. «Чего проще? Надо просто прочитать заключительную часть дневника и узнать, каким выводом пришел его автор». Так читатель детектива с затянутым сюжетом, устав следить за его перипетиями, преодолевает собственное чувство неловкости и открывает последнюю страницу. Марк собрался с духом. На последней странице было всего строк двадцать, тот же мелкий четкий почерк. «Ну вот и все. Я все сказал». Сейчас 29 сентября 1998 года, без 20:12 вечера. Всё кончено. Через несколько минут Лили исполнится 18 лет. Я верну ручку в стоящий передо мной стакан, сяду за стол, разверну номер из «Трепубликен» от 23 декабря 1980 года, проклятая дата, и спокойно пущу пулю себе в лоб.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 Некоторое время он сидел неподвижно, пытаясь совладать с поднявавшимся в груди чувством горечи, затем поискал глазами запавшую в память строку. «Спокойно пущу пулю себе в лоб. Мои мозги запачкают пожелтевшие страницы газеты, и я потерпел неудачу». Марк поднял глаза. «Грандюк пишет, что намерен покончить с собой. Почему же тогда в комнате нет никаких следов самоубийства? Никакой газеты, никакого оружия?» Следовательно, два дня назад, между 203-40 и полуночью, Грандюк отказался от мысли свести счет и жизнью. Почему? Что заставило его передумать в последний момент? Может, Грандюк просто струсил или привел свой план восполнения в другом месте, если только он не нагромоздил в своем дневнике кучи лжи. Солгал в том, что хочет покончить с собой, солгал во всем остальном или. Нет, это слишком невероятно. Но все же, неужели за несколько минут до полуночи он узнал что-то новое? Или его осенила гениальная идея, давшая ему в руки новую ниточку? Марк медленно, чуть ли не по слогам, перечитал последние строки дневника. Грандюк не оставил за собой никакого следа. Но одно ясно — он не умер. Не застрелился, упав головой на стол. Марк захлопнул тетрадь и снова закашлялся. Вонь становилась нестерпимой. Его внимание привлек давешний звук, теперь усилившийся. Он осмотрелся. По всей гостиной летало с десяток стрекоз, вырвавшихся из стеклянной тюрьмы на вольный воздух. Еще слабые они перепархивали с полки на полку, со стула на стол, занавески на карниз. Но полудохлыми они уже не казались. И что, живучие какие? Марк улыбнулся, вспомнив о Лили. О своей стрекозке, единственной, ради спасения которой он не пожалел бы ничего. Если бы потребовалось, он запер бы её в стеклянной клетке. Марк чувствовал, что мысли у него путаются. Стрекозы мельтешили перед глазами, так в преддверии обморока у человека пляшут в глазах чёрные мушки. Он поднялся. Нечего рассиживаться. Господи, откуда всё же эта вонь? Он сделал по комнате пару шагов по мере приближения к кухне. Запах становился сильней. На кухне, между тем, всё было чисто прибрано, даже мусорное ведро вынесено... Но запах, теперь в этом не осталось сомнений, исходил из высокого и узкого стенного шкафа рядом с раковиной. Марк медленно приоткрыл дверцу. Труп почти мгновенно упал к его ногам, издав глухой стук. Тело уже окоченело и стало похоже на восковую фигуру. Марк отскочил, охваченный ужасом. Кровь отлила от его лица. Тело лежало перед ним. На рубашке расплывалось уже потемневшее красное пятно. Кредюль Грандюк. Мёртвый, как и предсказано в дневнике. Вот только не так уж часто приходится видеть, чтобы человек, пускающий себе пулю в сердце, успевал перед смертью спрятать оружие, вытереть натёкшую ложу крови и запереться в шкафу. Марк отступил ещё на шаг. Кредюль Грандюк не убивал себя. Его убили.